Глава 4. 6 месяцев спустя. Мария стояла у детской качели, наблюдая, как Алёна с Вероникой строят башни из песка, сидя на корточках в большой песочнице. Уже час как играли дружно, а я с улыбкой наблюдала за ними. Посмотрела на чистое небо и улыбнулась. Прохладный ветерок нежно ласкал локоны, раскидывая в разные стороны. Не верила, что теперь у нас всё хорошо. Спокойна, душевно. И так тепло от счастья. И всё благодаря чудесному человеку, невероятной девушке, которую мы встретили на своём пути, Лисиной Ирине, отзывчивой и до невозможности доброй. Когда приехали в Москву, ещё не знали, куда податься, а с деньгами было трудно. С банками появилась проблема, и мне необходимо было подъехать лично, чего я не могла сделать. Поэтому оказалось без средств к существованию. Я не представляла, как буду выкручиваться, и тут услышала голос Ирины. Она предложила переночевать у неё, услышав наш с дочерью разговор, а потом попросила остаться. Не знаю почему, но доверилась. Пусть и было страшно, но заметив в её глазах столько тепла и надежды, не смогла отказаться и не пожалела. Мне было неудобно жить на хлебниках, но я не могла найти даже подработки, пока подруга не предложила рисовать картинки на заказ и даже нашла заказчиков. Поэтому стала чувствовать себя уверенней и покупать вещи свои девочки себе. Недорогие, но уже что-то. Ира же постоянно приходила с подарками, счастливо улыбаясь каждый раз, когда видела восторг в глазах Алёны. Я успокоилась. вошла в клею и стала жить обычной жизнью, но в последнее время во время прогулок с дочкой мне становилось не по себе, и я вновь стала бояться выходить на улицу. Выжидала момента, чтобы на площадке играла много детей с родителями или прохаживалась с подругой, стараясь держаться на виду у всех. Услышав предупреждающий кашель, резко обернулась и посмотрела на отца Вероники, с которой играла моя Алена. Добрый вечер, Маш. Вежливо произнес высокий мужчина с густой копной черных волос впервые обратившись ко мне по имени. Я смутилась, все выдавив улыбку ответила. Добрый вечер. В это время Лариса Егоровна, теща мужчины, поспешно уходила в сторону своего дома. Как только джип Виктора заезжал на парковку, она поспешно убегала, забывая проститься. Анна хоть и не любила зятя, но с внучкой сидела, пока он был на работе. Женщина первое время держалась обсобленно, как и я, а потом сама подошла с вопросом, и мы разговорились. Мне так не хватало общения, я с интересом слушала каждое слово и с горечью принимала её отчаяние и боль. Год назад у неё умерла единственная любимая дочь. Молодая и красивая, ей бы жить-да жить, но судьба так распорядилась. В один момент жизнь внезапно обрывалась. Оторвался тромб, а случилось это в обед на улице, когда она гуляла с ребёнком. И пока приехала скорая, женщина умерла на детской площадке. Очень неожиданно и страшно. Мужчина долгое время горевал, а вот недавно Лариса Егоровна поняла, что он встречается с женщинами и очень расстроилась, гневая, что забыл про её дочь. Девочки очень хорошо играют, заметил он, жадно всматриваясь в моё лицо, от чего стало неудобно. Обычно Виктор здоровался и забирал дочь домой или отвозил в ресторан, а сегодня изменил своим традициям. Я поспешно кивнула и отошла, но он словно не заметил и подошёл ещё ближе. Мария, а как вы смотрите, чтобы отправиться завтра в парк на карусели? Уверен, девочкам понравится. Я приглашаю, если позволите. Такое интересное предложение, но меня что-то сдерживало от положительного ответа. Возможно, я считала, что мне нельзя сближаться с мужчинами. Но он же хотел порадовать девочек. Или нет? Я боялась верить. Именно мужчинам до такой степени обожглась, что опасалась всего. Конечно, это потом пройдёт, но пока меня ищут, не стоило доверять никому. Вуднила взгляды и чуть не вскрикнула, когда Виктор оказался почти вплотную, отчего соприкоснулись телами. Он улыбнулся и, взяв за руку, произнёс: "Простите, я вас напугал. Не нужно было так близко подходить. Просто вы такая нежная и хрупкая, что вас хочется постоянно оберегать". Застыла, пытаясь понять его слова. "Я ему интересна?" Отступила на шаг и взволнованно прошептала. "Викторию я Может, я рано заговорила об этом. Вы простите, но вот знаю, у вас уже полгода, и мне хотелось бы, чтобы мы подружились, стали ближе. Он вновь подошёл вплотную, и я словно впервые посмотрела на него, наблюдая в тёмно-карих глазах надежду и потребность. Мужчина был красив, высокий, стройный, хорошо развит физически. Тёмная кожа очень красиво сочеталась с белоснежными рубашками, которые он предпочитал ежедневно одевать на работу. На лице всегда доброжелательная улыбка и интерес. Виктор говорил, что работал, но я забыла. У меня так бывает, когда во время разговора задумываешься о своём. Неудобно, но ничего с собой не могла поделать. Виктор. Начала и тут же услышала писк сообщения. Решила, что это Ира ведь симк новые и поспешно открыла сумку. Вытаскивая просненький телефон, быстро открыла сообщение. Кровь отлила от лица, когда увидела содержание текста. Квартира пятьдесят три, этаж пять. Жди в гости, котенок. Я пораженно вслипнула и огляделась по сторонам в полной уверенности, что это написал Ферс, больше некому. Он нашел меня. Но зачем? Горячая ладонь легла на мою руку, и я услышала взволнованный голос. Мария, что-то случилось? Если нужна помощь, то я С Спасибо, пролепетала, заикаясь, чувствуя себя просто ужасно, и вырвав руку очевидно совсем грубо, раз мужчина скривился, вновь лихорадочно окинула взглядом территорию и прошептала: Простите мне, э, -э нам э -э нужно идти. Маша, вы побледнели? удивлённо отметил собеседник, не желая её менять отпускать. Видела на его лице беспокойство и стало неудобно от своего поведения. Редко когда ко мне относились с такой заботой и волнением, но меня уже начало трясти от страха. Нет, всё, всё хорошо. Наверное, э, да. Извините. Пробормотала и поспешила к дочке, катавшейся на небольшой горке. Увидев меня, она побежала в мою сторону и закричала: "Мамочка! Мамочка!" Подхватила её на руки и прошептала: "Алёна, пойдём домой". А можно ещё немного? Ну, пожалуйста. Мы же только вышли. Нет, мы мы мы скоро уедем. Скажи Вероничке пока и пойдём. Моя светловолосая красавица слёзно посмотрела на меня, но больше ничего не сказала. Вздохнула и с гростью кинула взор на подругу. Пока, Вероника. Я буду очень скучать. Выдохнула она, махая рукой девочке. Отмечая дёргание дочери, отпустила её на землю и наблюдала, как она подходит к маленькой темно-волосой девочке и обнимает её, а потом вернулась ко мне, взяв за руку. Мы очень быстро шли, а может и бежали. Чувствуя маленькую ладошку в своей, мне было спокойнее, что Аля рядом, но вот в подъезд я боялась заходить. Дождавшись семейную пару у входной двери, и только вместе с ними вошли внутрь. Нервно озиралась по сторонам, ожидая увидеть чёрные глаза сурового мужчины, но, к моему счастью, всё было тихо и обыденно. Поднявшись на нужный этаж, буквально заставила себя выйти из лифта. Шла со страхом в груди, мечтая поскорее оказаться внутри, чтобы закрыться на все замки. Маленькая дочка, чувствуя моё состояние, сильнее прижималась к бедру, поэтому пыталась внешне не показывать своего состояния, чтобы не напугать её. Дешин не представляла, что буду делать теперь, но понимала, что нужно бежать. В груди появилось отчаяние, страх и возмущение. Я не понимала, что ему нужно, или Высоков снова надел фетрзе. Неважно, кто и зачем, в любом случае всё плохо, и тут важно как можно быстрее собираться, чтобы не потерять время. Ферс стоял у дерева и курил, наблюдая, как Мария ведёт дочь к подъезду, оглядываясь по сторонам, надеясь избежать после полученного от меня сообщения. По знакотёнок сам виновата. Сплюнул горькую слюну и вновь втянул дым, медленно впуская его, пока двигался к джипу Лодкина, который стоял в стороне у деревьев, напротив окон его трёхкомнатной квартиры. Прожилом мужчина на втором этаже и поэтому позволял себе оставлять крутой внедорожник здесь, постоянно выглядывая, как только слышались громкие голоса или смех молодёжи. Изучив поведение и привычки мужика, выделил ему 5 минут на то, чтобы среагировал, и оказался прав. Он забыл про дочь, оставив её в песочнице, и шуровал ко мне, желая отогнаться от дорогой игрушки. Отогнать Он ис попытается. Посмотрим, как у него получится. Кинул бучок от сигареты на асфальт и раздавил ботинком. "Эй, ты!" послышалось со спины. Перевёл взгляд на недовольного мужика, и тот сразу же отступил, оглядываясь по сторонам. Нагло сделал шаг к его джипу и положил ладонь на бампер, силой продавливая, слыша сиплое хрипение владельца сквозь зубы. "Ты Начал он и резко замолчал. Ещё раз к ней подойдёшь и будешь пешком ходить в свою грёбаную строительную шарагу. Отмечая, как округлились глаза Лоткина, довольно ухмыльнулся и на всякий случай добавил: а если и это не поможет, то тогда и ходить не придётся, будешь мечтать об этом в инвалидном кресле. Ты что, ежик ни? Было плевать на его оправдания. заверения, тем более возмущение. Повёл челюсть её, внимательно посматривая на испуганного вздыхателя, досконально сканируя, а потом грубо уточнил. Понял или по-другому объяснить? Не-не-не, я я я понял. К Марии не подхожу. Заверил он, лихорадочно посматривая на машину, желая загнать в гараж и вроде как спрятать от меня. Смешной. Место 48, я в курсе. просветил этого умника, чтобы не надеялся на чудо, если не примет предупреждение к сведению. Лоткин побледнел и потерял мысль, открывая и закрывая рот. Еле сдержал себя, чтобы не заехать ему по морде. Невероятно раздражал. Манеры, привычки, трусливая душонка. 3 дня за ним наблюдаю, а 10 минут назад невыносимо захотелось шею усвернуть. Я да просто так, чтобы вид не загораживал Воздыхатель начал дёргаться на месте, глазами высматривая подмогу. Мужику уже под сороковника вёл себя как идиот. Постучал костяшками пальцев по лобовому стеклу и сразу услышал нужную интонацию. Не, не нужно. Я всё понял и пойду. Последнее, как я понял, он спрашивал. Кивнул и лениво побрёл в сторону деревьев, где стояли качели, но вдруг резко обернулся и выдал: Неправильное движение. Не нужен звонок с твоей стороны, и я Мужик закивал головой и быстро поспешил к машине, но тут же остановился, взъерошил волосы и закричал: "Вероника!" Дальше не слушал, знал, что за 30 минут соберёт вещи и свалит на неделю в свою загородную элитную дачу, чтобы успокоиться. Вот и хорошо. Заодно подумает. Посмотрел на окна квартиры. Де временно жила Мария с дочкой, и задумчиво повел головой. Что же, отпустить ей так и не получилось, значит временно придется пообщаться. Ее нашли, девчонка так и не научилась прятаться. Не понимал, какого хрена здесь делаю, но когда получил сообщение от Туманова, что Лотову ищут в Москве и вышли на Лисину, уже через десять минут со спортивной сумкой выходила из дома. Твою же мать! она додумывала с остаться в городе на виду у всех стервятников и еще постоянно звонила в банк, пытаясь договориться, чтобы ей перечислили деньги на карту, не желая ехать к ним лично. Наивная. Везде засветилась. Хотелось хорошенько встряхнуть, чтобы перестала так конкретно косячить и свалила куда-нибудь в богом забытую дыру. Но нет, она приехала в столицу. И у Модрила зависти подругу, за которой следили парни Медведева. Когда пробил, долго удивлялся, желая утащить оттуда, но воздержался. Застопрился, отмечая, как джип на всей скорости летит в сторону дальнего дома. Лоткин с дочерью направился в гараж, рассчитывая забрать Стейника детскую нерабочую игрушку, которую, вероятно, он гордо называл пистолетом. Ну-ну. Заметив, как шевельнулась шторка, отступил в тень, зная, что Лотова меня не увидит. Постоял еще некоторое время и пошел к машине, посматривая на часы, зная, что ее подруга уже спешит домой. Спрятаться они могли только в деревне, а именно у Лисины и Клавдии Егоровны, бабушки Ирины, или вновь кидаться по всем автобусам, пока не найдут временное пристанище. Не хотел вмешиваться. Не желал помогать, планируя всё послать далеко и надолго. От вида в бездонных глазах ненависти меня выворачивало изнутри, а сейчас ещё сильнее, чем тогда. Прошло полгода, но стоило вспомнить о ней, и будто острый нож вонзился глубоко в тело. Ни женщины, ни работа, ни что не могло удовлетворить, и это доводило до бешенства. появилось дикое желание сорваться к ней и взять то, что хотел. Но зачем? Та она никто. Но похоть рвала мозг так, что представлял собой безумного зверя. Держал своё тёмное желание в себе, не желая ломать девчонку, но когда поступил звонок, словно сошёл с ума, понимая, что теперь будет иначе. Она сама ко мне придёт. У неё есть только один, единственный путь это помощь Медведева. Но как я понял, сам владелец охранного бизнеса с Лисиной и на контакт не выходил, только давал указания своим людям. Пока не понимал, кто помогал, да и было абсолютно плевать, но если не он, то Лотово сразу найдут. Это вот главное не упустить момент и понять, что от неё хотят люди Каханова. Ещё немного и всё станет ясно. Прошел дальше и сел в джип, ожидая с банка. В салоне витал стойкий аромат морской свежести, шедший от мелового ароматизатора японского производства Якоша. Услышав грубую ругань и детский плач, резко повернул голову и увидел у ближайшего подъезда валяющегося мужика. А над ним кружили два подсона с разницей в несколько лет. Они пытались поднять пьяного и слезно просили пойти домой. Хотел отвернуться и дальше заниматься своими делами, но ярость давила легкие. Уж слишком эта мерзость напоминала прошлое. Достал сигарету из пачки и вышел, закрыв дверь, продолжая наблюдать. Пацан десяти лет просил отца подняться, дергал за плечи, а тот ругался последними словами, откидывая ребенка. Темноволосый худой мужчина почти захлебывался в луже. и в своих отходах вид трясущегося второго пацана заставил смять сигарету и отшвырнуть в сторону резко пошёл вперёд и приблизившись к старшему встал рядом расставил ноги на ширине плеч дёрнув подбородком на тушу спросил э часто так ребёнок некоторое время стоял думая о своём видел что он на грани достал так что поперёк горла стало Но пацан украдкой бросал взгляд на вздрагивающего младшего брата и пытался сотворить чудо, прекрасно зная, что это бесполезно. Мамка умерла год назад, и мы остались одни. А отец? Ему до сих пор плохо. Пробубнил он и затолкнул грязный палец в рот, сгрызая ноготь, даже не осознавая этого. А раньше как? Поинтересовался, вглядываясь в небо, темнеющее с каждой минутой. Посмотрел на часы. прикидывая, когда ждать действий от Лотовой и Лисины. Раздался громкий хриплый кашель. Мужчина, валяющийся на дорожке, рвано открыл рот, а когда стало легше, пробухтел. Твари, злуги, да они, ну а ага, еще папка раньше другим был. С обидой выдал пацан. Любил нас и мамку, а теперь нет. Последнее он сказал с раздражением, и я знал, что еще год в таком дерьме он будет таким же, как и я. А если начнут кидать по детским домам, то задумчиво окинул одного и второго и, не замечая следов от побоев, усмехнулся. Не так все хреново, как могло быть. Хочешь, чтоб не пил? Задал важный вопрос, предлагая ему выбор. которого у меня не было, потому что всем было плевать на голодного, грязного пацана с разбитой губой, синего от постоянных побоев. Только слова бумажной волокиты, а на самом деле никому ничего не нужно. Парень с изумлением уставился на меня. Он сглотнул, поменял ногу, сжимая рукой ткань старой футболки на груди и просепел: "Хочу". "Хочет". выказывой квартиру, а я помогу, грубо сказал и сделал шаг к вонючей свинье, выдающей сопящие звуки. Он хватил за шиворот, безразлично сдавливая горло, от чего он начал барахтаться и выдавать непонятные звуки, и потащил его внутрь дома, не реагируя на волнение и страх малого, вцепившегося в шорты старшего брата, державшего дверь. Жили они на первом этаже, поэтому когда с грохотом швырнул мужика в ванную их замызганной однушки, он начал глотать воздух, пытаясь прийти в себя. "Дядя, папе больно", воскликнул малый, желая кинуться на меня. Смотрел на него и видел Глеба. Он так же пытался защитить монстра, что каждый день отравлял нам жизнь, превращая её в невыносимый ад. Ещё нет. сухо констатировал ситуацию, а потом вновь перевёл взгляд на мужика, пытающегося вылезти из чугунной ванны, и приказал: "Дверь закрой и не заходи. Понял?" "А вы? Ты понял, что я сказал?" "Да, закрыть и, и не заходить", запинаясь, проговорил он, судорожно заламывая свои пальцы, переживая, что я убью его папашу ублюдка. Пацанёнок подошёл к старшему брату, с надеждой вглядываясь в глаза Но тот только подтолкнул его, выпровоживая в коридор. На лице нет ни одной эмоции. Он посмотрел в упор, а потом кивнул и закрыл дверь. Внутри всё стянуло, будто в прошлое вернулся. Я себя видел. Выдохнул и сжал руки в кулаки. Нечего стоять, время идёт. Повернулся и положил руку на смеситель, а в следующую секунду нажал на кран с холодной водой. Мужчина захрипел от возмущения, начал подниматься, включил горячую воду и за шиворот подтащил к напору, тут же меняя на холодный. Ты, мужик, ты что творишь? Хрипел он, закрывая лицо барахтая, желая жить. Я крепко держал, переключая краны, не обращая внимания на его хрипы, крики, мольбы. Слыша плач малого пацана, который стоял за дверью, но не заходил, а может и старший не давал. Путёвым вырастет, если не упустить. Следующие 10 минут поливая пинчугу только ледяной водой, а потом вытащил и швырнул на плитку, давая возможность акклиматиться. Когда посчитал, что мужик протрезвел, достал пистолет, присел на корточке и прижал дуло к виску. Он замер, моментально приходя в себя и прохрипел: "Я ты". Протянул силой, вдавливая дуло, чтобы ощутил в полной мере, что ему светит. Уже как 10 минут назад бросил бухать. А если нет? В следующую секунду со всей силы ударил его лицом в пол, от чего он взвыл, захлёбываясь в собственной крови, а я продолжил Он знаю, что хоть рюмку выпил, а пацаны твои воруют, чтобы жрать себе купить. Вернусь и грохну. Понял? Да. Взвыл он, сплёвывая кровь. И поверь, я своё обещание выполняю. Убить для меня так же легко, как дышать. Повисла тишина, а потом послышался всхлип. И мужчина задрожал, громко сотрясаясь от плача, закрывая лицо. Им нужен отец, а не падла, которое может только в глотку заливать, пока не сдохнет. А такие мрази, как ты, всё никак не подыхают. Я не буду, не буду, повторил он, пытаясь подняться. Смотри, я тебя предупредил. Стал с недовольством отмечая, что замочил брюки, и пошёл к двери. На мгновение застопрился и просканировав ничтожную клетку, отмечая грязные полотенца, пропитанные затхлостью, куски засохшей грязи от обуви, валяющейся рядом, гору посуды в раковине процедил и квартиру приведя в порядок. "Не один живёшь?" Он судорожно кивнул, а мне больше ничего не нужно было. Я вышел и устремил взор на пацана с гневными глазами, волнующегося за отца, которого держал старший брат. Закрыл дверь и, сделав шаг к выходу, остановился и спросил у старшего: "Как зовут?" Тимофей", уверенно выдал он и, посмотрев на маленького брата, добавил: "А это Вовка". Достал из кармана несколько купюр и положил на тумбочку. "На продукты, пока батя не оклемается. Справишься?" Спросил резко, чтобы понял, что это не на сигареты и не на помощь Папаши, а на то, чтобы нормально ели, пока не станет так, как прежде. Пусть без матери, но жизнь продолжается. Он гневнул, но отступил на шаг, закрывая брата. Правильно. Смотри за ним, ты старший. Глянув на часы, понял, что отвлёкся на полчаса и быстрыми шагами пошёл из квартиры, пропитанной алкоголем и блевотиной. Только вышел из дома, как послышался писк Одна дверь открылась, и я услышал голос. Дяденька обернулся и увидел пацанят. Они смотрели на меня с волнением и благодарностью, от чего застыл, не ожидая и не нуждаясь. Спасибо. Спасибо за батю. И я буду всегда смотреть, произнёс Тимофей, обещая мне. Смог только кивнуть, понимая, что так и будет. Последний раз заострил внимание на малом со страхом взирающим на меня, и поспешил к машине. Только взялся за ручку, как заметил стройную брынетку в спортивном костюме и с большой сумкой на плече, которая сразу бросилась в глаза. Чувствуя, как тело моментально напряглось от возбуждения, усмехнулся, оценив перекид девчонки. Что ж, неплохо. Медленно вошёл дом, наблюдая, как Мария шла в сторону остановки, и когда исчезла из поля зрения, направился к подъезду её дома, желая проверить квартиру. На первом этаже никого не было, пока лифт не остановился. Из него вышла невысокая девушка с пепельными волосами и дочерью Машей в джинсовом костюме и в кепке, под которую спрятали волосы. Лучше на том поднимайтесь, в этом лужа, за животтами лень убирать хозяевам. проговорила Лисина совершенно спокойно, отвлекая от девочки. Хмуро наблюдал, как они выходят. Нажал кнопку вызова второго лифта, тут же загружая программу в смартфоне, чтобы знать, мягкая игрушка с щипом с ними или нет. Доехал до пятого этажа и уже через минуту вошёл в квартиру, цыкая про себя проклятия, что связи нет. Стоило зайти в зал, программа выдала результат: "Объект на месте. Не взяли". Быстрыми шагами прошёл в комнату и увидел медвежонка под покрывалом. Резким движением вытащил игрушку и стал внимательно осматривать всё в доме, пока не нашёл небольшой блокнот под подушкой Марии. Взял в руки и начал листать листы с портретами. В основном были изображены Ирина, её дочь, она сама и ещё несколько женских лиц, а на последних был изображён мужчина без лица. На первой он в старой лачуге на пороге дома На второй в машине в профиль, третья просто лицо в момент гнева. На последней художница полностью вывела черты, особенно тщательно губы и глаза, полные ярости. На нем был изображен я, как впрочем и на двух других листах без лица. Всмотрелся, а потом убрал блокнот в карман и пошел на выход, в полной уверенности, что все проверил. Осталось немного. Других вариантов у неё нет, а если будут, устранить несложно. Что же, никто никого не заставляет, а я просто наблюдаю и жду.